Надежда, восставшая из пепла. «Осмелься протянуть руку во тьму, чтобы дотянуться другой рукой к свету». Норман Райс Я кричала «Помогите!» и «Спасите нас!» Но ревущее адское пламя вокруг заглушало звук моего голоса. Я пыталась уползти, кожа на руках и ногах оплавлялась и слезала. Моя семья осталась в огненной ловушке, Я снова и снова спрашивала себя, когда же я очнусь от этого кошмара. Но через несколько дней я поняла, что это был вовсе не кошмарный сон. Со мной, моим мужем и дочерью произошел ужасный несчастный случай в нашем доме на колесах. И это случилось наяву. Все выжили, но мы с мужем получили тяжелые ожоги. Перед нами лежал долгий путь к выздоровлению. У мужа была изуродована правая сторона лица, он потерял зрение и четыре пальца на левой руке. Его шансы на выживание составляли 9%. Наша дочь получила серьезные травмы, но не обгорела. Я лежала на больничной койке и каждый день смотрела в окно, наблюдая, как вертится мир. Все и вся, как будто было в движении. А я была заперта в сильно обожженном теле со сломанным позвоночником. Боль была невообразимой. Теперь я понимала, что такое корчиться от боли. Я постоянно плакала, но не могла поднять обожженные руки, чтобы утереть слезы. Наблюдая за сменой времен года, я поняла, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я столкнулась с самым тяжелым испытанием за свои 47 лет и погрузилась в глубокую пучину отчаяния и депрессии. В книге «Дар скорби» Джорджия Шафер точно описала этот темный этап в жизни. Внутри и снаружи меня наступила зима. Я была с ног до головы закована в повязки. За первые несколько недель я перенесла пять пересадок кожи и операцию на сломанном позвоночнике. Кожу брали с моего живота каждые три 5 дней и скобками прикрепляли на новое место. В эти дни я должна была лежать неподвижно, поэтому мышцы разучились работать. Мне пришлось учиться заново сгибать пальцы и проходить реабилитацию, чтобы учиться есть и ухаживать за собой. Мне казалось, что моей мечте изменить жизни других людей не суждено сбыться, ведь я не могла даже позаботиться о себе. Мне помог визит бывшего пациента ожогового отделения. Он рассказал мне свою историю и показал фотографии со времен его пребывания в больнице. Сейчас мужчина выглядел совершенно обычно. Он не казался чудовищем, как я представляла саму себя. и Ему удалось зародить во мне веру в то, что однажды все наладится. Эта искра надежды помогла мне преодолеть все, что ждало меня дальше. Я как никогда цеплялась за свою веру. Я слушала музыку, которая поднимала настроение. Каждый раз, когда в мою комнату заходил терапевт, я повторяла послание к филиппийцам, глава 4, стих 13. «Все могу» в укрепляющем меня и Иисусе Христе. И с каждым повторением этих слов моя надежда росла. Спустя два месяца лечения и невыносимой боли я смогла сделать шесть шагов с помощью медсестер, поддерживавших меня с обеих сторон. Я целый час просидела на стуле. Я училась самостоятельно есть. Но мне все равно было очень тяжело в эмоциональном плане. и Я все время плакала. А потом пришло время возвращаться домой. Покинуть больницу было очень радостно. В этот момент мне пришло в голову, что меня ждут великие дела. Теперь мое предназначение — вдохновлять людей. На восстановление ушел год, и я была готова дарить надежду другим. Я приходила в больницы, чтобы приободрить людей, оказавшихся только в начале пути, по которому я уже прошла. Поначалу мне было очень тяжело возвращаться в ожоговое отделение. Ослепительно белые стены, щелканье аппаратов, поддерживающих жизнь и запах обожженной кожи, напоминали мне о том мучительном времени. Ожоги — одна из самых тяжелых травм. Ты можешь потерять привычный облик за считанные секунды. Это влияет на всю твою суть — духовную, физическую, интеллектуальную и эмоциональную. Каждая часть тебя выходит из строя и требует восстановления. Многим пациентам хочется умереть чтобы не терпеть боли, не мириться с этим состоянием. Своим примером я хотела помочь людям выбрать жизнь. Теперь я живу очень насыщенно. Мы с мужем и дочерью полностью выздоровели. Я благодарна за все перемены, которые мне пришлось вытерпеть, чтобы стать той, кто я есть. Без этого опыта я бы не познакомилась с прекрасными храбрецами, пережившими огромные испытания. Мое предназначение — вдохновлять не только людей, потерявших трудоспособность из-за несчастных случаев, но и всех, кто столкнулся с трудностями. Даже когда судьба к нам неблагосклонна, мы можем изменить свою жизнь, если поймем, как. Я поняла это и теперь благодарна за то, что могу дать подсказку другим. Сьюзан Лугли